Глава шестнадцатая. И был кошмар, и не было ему ни конца, ни края. Снилась бабе Зой, что купринька вновь бежал. Выскочил из дома, рванул к дороге. А сразу за дорогой пшеница растет. Вместо колосьев отрезанные девичьи косы. Стебли выше головы поднимаются. Шагнешь у них, принимаются бить, бока колотеть, обрушиваются на голову. Не отмахнешься. Пытается баба Зоя кликнуть куприньку, да не может. В горле пустыня голос не идет. Видит только, мелькает его лохматая макушка, убегает от нее мальчик все дальше и дальше, дальше и дальше, а потом раз — вместо поля лед, огромный, бескрайний, прозрачный, как на Байкале в марте, и где-то там, на самой его кромке, крошечное пятнышко, купренька. Баба Зоя на лед вступает и тут же перестает быть хозяйкой своим ногам. Те несут ее, куда придется. Силою мысли пытается баба Зоя заставить их нестись быстрее да прямее, иначе никак им не настигнуть Купринку. Но ничего не выходит, не получается. Непокорные ноги сами задают темп и направление. Смотрит на них баба Зоя и видит подо льдом рыб огромных, лупоглазых, неизведанных. Рыбы липнут толстыми губами ко льду, словно о помощи просят. Потом вдруг расплываются в разные стороны в испуге, и вместо рыб таращится из под льда на бабу Зою Анна. Вся пухла, текла, вместо волос тина зеленая, тело синее, замерзшее, от воды раздувшееся. Вместо живота, там, где его багром проткнули, чернота. Лишь глаза прежние, Аннины, только чуточку злее обычного. Анна рот, что рыба, разевает звука нет, но баба Зоя ее словно понимает. Говорит ей Анна. «Отдай моего сына! Отдай моего купринку И бьет кулаком по льду. Проклятые бабзойны ноги Примерзли, не движутся, Не слушаются, не убежать. Приходится смотреть на злобную Анну, Впереться взглядом в ее черный живот, Наблюдать, как она калашматит кулаком лед. «Тыщ! Удар!» Тыщ, второй, тыщ, третий. Побежали мелкие трещинки. Еще немного и лед проломится, уронит бабу Зою в холодные объятия Анны. «Отдай мне Куприньку!» беснуется утопленница. «Не отдам!» кричит ей баба Зоя. Глаза зажмуривает, а оказывается возле дома своего. И Купринька там же. По дороге скачет, морды корчит и говорит так четко, как не может на самом деле, еще и басом чужеродным. Я к людям пойду, не нужна ты мне больше. Баба Зоя одним прыжком возле куприньки очутилась, схватила его в охапку и потащила. Только от чего-то подальше от дома. Оглянулась а избытой нету боли пропала в раз а вокруг все кустами поросло несет куприньку баба зоя а он верещит неси меня леса за синие леса за глубокие горы за высокие реки коты воробей помогите мне какой еще воробей думает баба зоя смотрит И вперяем воробьев много, скачут вокруг, пройти не дают. Птицы к смерти, шугануть их, прогнать, обмануть смерть не получается. Встала баба Зоя посереть дороги, не знает, что делать дальше. А Купренька ей говорит, «Только не бросай меня в шиповника куст!» И перед ними действительно появился огромный, преогромный куст шиповника. — Только не бросай меня в шиповника, куст! — повторил Купринка. Баба Зоя взяла и бросила. И пропал Купринка Навсегда. Только смех его басовитый шиповника слышен. — Буду, буду, буду, буду теперь тут жить! Не увидишь никогда ты меня, злая баба Зоя! Баба Зоя шагает вкус шиповника, хочет достать негодника. Шиповник больно колется, раздирает кожу. Баба Зоя просыпается. Кошмары, кошмары, кошмары. Сплошные кошмары всю ночь, все ночи. Крутятся, крутятся заезженной кинопленкой. Потеет баба Зоя, разевает рот в попытках раскричаться, выдает сиплость просохшего горла, не может проснуться, не может от морока избавиться. «Прости, мя Господи, прости и отпусти!» Озарилась не зашла вдруг. Выпустила купринку из шкафа баба Зоя, сказала... Со мной теперь спать будешь. И сказал Господь Бог: Не надо бы быть человеку одному. Серах, глава шестая, стих первый, искаженный Вот, казалось бы, радость великая. Дослужился до постели, до мягкой перины, до пуховых подушек. Больше никакого замкнутого, хоть и в общем-то ставшего родным, защитным, пространство. Ноги не отекут от полусогнутости. Купринка давно уж вырос за пределы шкафа. Спал буквой «З» колени у ушей. Тело ныло, конечно, но к тому привык уже. А тут, казалось бы, кровать широкая, одеяло ватное. Лепота! Да вот только привязала баба Зоя за руки да за ноги, к изголовью да к изножью, словно распяла на прокрустовом ложе. Скоро тянуть начнет недрослика своего. Сон к распятому не идет. Шевелить только головой возможно. Ремни, которыми привязан к кровати, больно натирают конечности. Баба Зоя стянула их так крепко, что впились они в руки, в ноги, а те засинели в ответ. Под одеялом ватным жарко, пот ручьями льется, одеяло не откинешь. Попытался было купринка сбросить телом. Зашевелился, пузо приподнял. Надул. Но тут его баба Зоя шлеп ладонью сверху, как муху назойливую, шепчет сонливо. Угумани, спать мешаешь. А сама храпит, будто трактор завелся. Где тут уснешь? Уж лучше бы в шкафу с коленями ушей дремать. Подушка пуховая, непривычная голову обнимает а ведь только головой купринка и может нормально шевелить так чтобы без боли но подушка его ограничивает только повернешься в нос утыкается будто намеревается придушить матрас поскрипывает выдает даже малейшие движения даже глубокий вздох старый матрас бывалый бабе зои верный не позволит даже попытаться вырваться, освободить руки, ноги. А баба Зоя спит. Похрапывает, постанывает. И кошмары все при ней же. То ли сон, то ли явь. Но видит баба Зоя, как у кукупринки над головой вырастает нимб, как падают с рук и ног оковы ремней. Как подымается на тельца над кроватью летит ввысь, выше потолка, выше крыши, проходит сквозь. Улетает Купринька в космос к звездам, а за ними — к Богу. И не может остановить его Баба Зоя, потому что Бог сам Куприньку призвал, святым сделал, великомучеником. Но вдруг оскаливается Купринька оттуда из космоса, зубы такие острые, мелкие. И смех тоже мелкий раздается, эта Купринька над бабой Зоей смеется. «Что провел я тебя? Мне демоны помогли, обманули тебя светом, обманули нимбом». «Не к Богу я лечу, а ко всем чертям! Буду теперь слоняться туда да сюда, По ночам буду приходить тебя мучить!» И вновь мелкий смех по всему космосу Разлетается так, что звезды дрожат. Вскакивает Баба Зоя, Руки тянет Купреньке, А руки у нее вытягиваются. Растут, растут, пока до неба не дорастают. Врешь, не уйдешь, куда угодно за тобой дотянусь. Достану, достану. Руки вдруг обвисают плетьми, падают на землю, разбивают два дома. Купринька мелко смеется. Вскакивает баба Зоя снова, в доме темно. Сквозь потолок больше не виден космос. А Купринка вон он, привязанный лежит, как и положено, где и привязан. Глаза черные в темноту вперил. Не спит значит, бдит значит, думает, как сбежать значит. В ушах звон стоит от смеха того космического демонического Купринки. Головой потрясти надобно, чтобы остатки кошмара от себя отогнать и попытаться вновь уснуть, перекреститься, чтобы уберечь себя от новых кошмаров. На другую ночь привязала баба Зоя Купринкину правую ногу к своей левой. «Это чтобы наверняка...» Перевязала веревкой. Уж что нашлось! Все ремни в доме на Купринкина руки-ноги ушли!» Нога посреди ночи зачесалась, зазудела, затребовала сбросить себя ненужные оковы. Спать не дала. Вот и лежали. Смотрели в темноту Купринька и баба Зоя. Тяжелые ночи настали. Бессонные. Можно бы днем наверстать, да тоже боязно глаз сомкнуть. Куприньки от того, что наказать за такое могут. Бабе Зои. От того, что усни, так сразу сбежит от нее Купринька. День на четвертый оба сдались. Сразу, после обеда, свалились прямо на пол, прямо у обеденного стола. А что? Дома-то все еще ставни закрыты, все еще сумрак. Тут что день, что ночь, все одно. Купринька упал, как упалась. Сонная же баба Зоя сумела налечь на мальчика сверху, обездвижить, обездвиженная, так сказать. Не дай Бог, слышишь ты из красного угла. Купренька проснется раньше бабы Зои. Не дай Бог встанет на ноги, не дай Бог выйдет на улицу, а там уже любое его действие, не дай-то Бог. Зажатому телом бабы Зои Купреньке мало воздуха, Дышать тяжело. Хочется вырваться, выползти, но сон сильнее. Да и не так уж больно признаться. Ремни на руках и ногах куда невыносиме, куча мала и стара. Спят, куча вздымается легкими бабы-зой. Храпит, сипит, свистит, спит крепко. Проснулись оба. Вместе резко. Словно кто-то хлопнул в ладоши. Да так громко, что хлопком своих обоих разбудил. Хлоп! Подъем! Вот прям в один миг глаза раскрыли. Купренька подергался недовольно. Отпусти, мол, слезай, мол, будет! Баба Зоя неторопливо встала. Купренька остался лежать. Каждая косточка его чедушного тела ныла. По нему словно огромной скалкой прошлись, пытаясь выкатать пельменное тесто. Голова не поворачивалась. Ноги, руки, настрадавшиеся и без того, не слушались. Болело все. «Подъем!» — скомандовала баба Зоя, потягиваясь. «Чего разлегся то?» Поспали и будет. Нашел, где валяться. Пойдем-ка помолимся. Купринка буквально приполз под иконы. Лежал перед ними покоренный. Шевелил губами делал вид, что молится. Падать ниц не пришлось. Кланяться не пришлось. Он и так уже по полу распластанный, размазанный, разбитый. Куда еще более? «О, Пресвятая Владычица, Дева Богородица, спаси и сохрони под кровом твоим мое чадо Куприньку! укрою вырезую Твои материнство, материнство, соблюдив страхи Божием в послушании! Умоли Господа моего и сына твоего, пусть дарует ему полезную ко спасению!» Матерь Божия, веди меня в образ Твоего небесного материнства, и душевные телесные раны чада моего купреньки, моими грехами нанесенные. вручая дитя мое, всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, причистая небесному покровительству. Аминь. Баба Зоя трижды крестится. Низко трижды кланяется, Купренька лежит на полу.